«Как ты мог уснуть?» — спросила Эйра с горечью разочарования в голосе. Она задавала этот вопрос десяток раз, совершенно не слушая оправданий гнома и не нуждаясь в ответе. Эльви молча ходила вокруг лагеря, прислушиваясь и приглядываясь к чему-то невидимому остальным. Зур носился по зарослям в надежде отыскать след и с ужасом осознавал, что не может найти пропавшего господина в тот момент, когда, возможно, тому жизненно необходима его помощь. Аторок устал оправдываться, сам совершенно не понимая, как мог заснуть на посту. С ним никогда еще такого не происходило. Только что любовался древними рунами, волшебно мерцающими на лезвии секиры в свете луны, а в следующий миг проснулся от поднятой зуром тревоги. — Я ощущаю чужую магию, всполохи от порталов, — сообщила громко Эльви. — Кто-то вошел сюда вон у того дерева, забрал господина и ушел вот здесь. «Ты не можешь узнать, кто это был?» — поинтересовался челон до да побелевших костяшек, сжимающий черный лук. «Нет, кто бы это ни был, он не оставил никаких следов», — покачала головой Эльви. «Только это вселяет в меня надежду». «Что?» — не поняла Эйра, оставившая, наконец, оторока в покое. «Я не вижу следов никакой магии, кроме той, которая открывала порталы», пояснила колдунья, возвращаясь к костру. «Это значит, что против господина магию не использовали. Борьбы тоже не было, иначе бы мы все проснулись. И не требуйте невозможного от Аторока. Вот на нем-то как раз и видна сонная магия. Его усыпили заклинанием». «Я так и знал!» — возопил гном. «Я чувствовал, что против меня было применено подлое заклинание! Иначе я ни за что не заснул бы на посту!» «Успокойся, оторок!» — одернул гнома челон. «Так вот оно что! Раз господин ушел без борьбы и магии, по доброй воле, значит, вполне вероятно, что это не враги. Ты это хотела сказать, Эльви?» «Совершенно верно», — кивнула колдунья. «Мы не знаем, куда был проложен портал, поэтому нам остается только одно — сидеть и ждать». Зур, отчаявшийся и тоже вернувшийся к костру, вдруг взвился, словно ему в задницу впился огромный скорпион. При этом взгляд у него был таким, что он, разворачиваясь, уже натянул лук, а оторок подхватил секиру. В двух шагах за спиной Эльвии стоял Алексей. Не появлялись порталы, не отворялись двери — Мгновение назад там ничего не было, а теперь стоял их господин и улыбался, глядя на замерших друзей. Только Эльви даже не обернулась, каким-то образом ощутив, что это именно он. «Ты заставил нас здорово понервничать, мой возлюбленный господин!» Улыбнулась она так, словно он всего лишь вышел из соседней комнаты, чтобы пожелать ей пробудившейся доброго утра. «Вы просто не поверите, как я рад всех вас видеть», признался Алексей. «Только не спрашивайте, вспомнил ли я себя. Я все так же слеп, хоть и вспомнил некоторые свои трюки. И еще я хочу сказать, что мне нужно кое-куда наведаться. И я пойду туда один». Так надо. А вы возвращайтесь в мир Таров и ждите меня там. Обещаю, что очень скоро вернусь. Возможно, даже быстрее вас. Зур собрался было возразить, сказать господину, что должен всегда быть рядом, защищать, сторожить сон. Но слова его так и не слетели с уст, потому что Алексей, сделав рукой прощальный жест, просто исчез, бесследно растворившись в воздухе. «Что же делать?» – огорченно спросил оборотень, ни к кому конкретно не обращаясь. «Повиноваться», – ответила Эльви. «Господин изъявил свою волю. Господин возвращается к сути».